Насаредин ежедневно переводил через границу своего осла, нагруженного корзинами с соломой. Так как все знали, что он промышляет контрабандой, таможенники обыскивали его с ног до головы каждый раз, когда он переходил границу. Они обыскивали самого Насаредина, осматривали солому, погружали ее в воду, время от времени даже сжигали ее, а сам на Среддин жил все лучше и лучше. В конце концов он отошел от дел и перебрался на место жительства в другую страну. Много лет спустя его встретил один из таможенников. Он сказал, — Теперь тебе нечего скрывать на Среддин. Расскажи мне. Что ты перевозил через границу, когда мы не могли поймать тебя? А слов ответил на середины.